как пятьдесят лет назад объявил это перемирие его отец. Олени, дикие свиньи и буйволы хрипло подхватили его призыв, а коршум чиль летая над землей большими кругами, свистом и криком, извещал джунгли о перемирии. По закону джунглей за убийство у водопоя полагается смерть, если перемирие уже объявлено. Это потому, что питье важнее еды. Каждый зверь в джунглях сможет как-нибудь перебиться, если мало дичи. Но вода есть вода. И если остался только один источник, всякая охота прекращается, пока народ джунглей ходит к нему на водопой. В хорошие времена, когда воды бывало много, Зверям, ходившим на водопой к Вайнганге или в другое место, грозила смерть, и эта опасность много прибавляла к прелестям ночной жизни. Спуститься к реке так ловко, чтобы не зашелестел ни один листок, бродить по колено в грохочущей воде порогов, которая глушит всякий шум, пить, оглядываясь через плечо, в страхе напрягая все мускулы для первого отчаянного прыжка а потом покататься по песчаному берегу и вернуться с мокрой мордой и полным животом к восхищенному стаду, все это с восторгом проделывали молодые олени с блестящими гладкими рожками именно потому, что в любую минуту Багира или Шархан могли броситься на них и унести. Но теперь... Эта игра в жизнь и смерть была кончена, и народ джунглей подходил голодный и измученный как огмелевшей реке. Тигр и медведь вместе с оленями, буйволами и кабанами пил загрязненную воду и долго стоял над рекой, не в силах двинуться с места. Олени и кабаны... Напрасно искали целыми днями чего-нибудь получше сухой коры и завядших листьев. Буйволы не находили больше ни прохлады в вылистых заводях, ни зеленых всходов на полях. Змеи ушли из джунглей и приползли к реке в надежде поймать чудом уцелевшую лягушку. Они обвивались вокруг мокрых камней и даже не шевелились, когда дикая свинья в поисках корней задевала их рылом. Речных черепах давным-давно переловила Багира, самая ловкая из зверей-охотников, а рыба спряталась глубоко в потрескавшийся ил. Одна только скала мира длинной змеей выступала над Мелени, и вялые волны едва слышно шипели, касаясь ее горячих боков. Сюда-то и приходил Маугли каждый вечер, ища прохлады и общества. Самые голодные из его врагов теперь едва ли польстились бы на мальчика. Благодаря гладкой безволосой коже он казался еще более худым и жалким, чем его товарищи. Волосы у него выгорели на солнце, как пенька. Ребра выступали, словно прутья из плетеной корзины. Высохшие ноги и руки стали похожи на узловатые стебли трав. Ползая на четвереньках, он натер себе шишки на коленях и локтях. Зато глаза смотрели из-под спутанных волос спокойно и ясно, потому что Багира, его друг и советчик, в это трудное время велела ему двигаться спокойно, охотиться не спеша и никогда ни под каким видом не раздражаться. — Времена сейчас плохие, — сказала черная пантера в один раскаленный, как печка, вечер. — Но они пройдут, если мы сумеем продержаться до конца. Полон ли твой желудок, детеныш? В желудке у меня не пусто, но пользы от этого мало. Как ты думаешь, Багира, дожди совсем забыли нас и никогда не вернутся? Не думаю. Мы еще увидим махуа в цвету и оленят, разжревших на молодой травке. Пойдем на скалу мира, послушаем новости. Садись ко мне на спину, маленький брат».